Из Крыма студия выехала в Ростов-на-Дону, где в первую же ночь я проснулся от какого-то гула. Даже моя кровать чуть-чуть сдвинулась. Это был отзвук второго очень сильного землетрясения в Крыму. Мы проскочили через Крым между двумя землетрясениями. В Донбассе после спектакля для шахтеров в Макеевке я повел студии наблюдать за прекрасными движениями вальцовщиков прокатных станов. Мы молча стояли, застыв в созерцании феерической картины, когда, стараясь перекрыть беспрерывный грохот, гул и рокот, раздался чей-то голос. «Кто здесь, товарищ Шнейдер?» «Я». «Я начальник местного ГПУ». «Сейчас я слушал радио из Москвы. Ваша Дункан погибла при автомобильной катастрофе». Это было 15 сентября 1927 года. На станции Харциск я купил известие и сразу увидел заголовок смерти Асидоры Дункан и фото Асидоры сделаны, очевидно, с портрета, висевшего в моем кабинете. Мемуары Асидоры Дункан, изданные в 1927 году, оканчивались фразой «Прощай, старый мир! Завтра я уезжаю в новый!» Второй том воспоминаний должен был охватить период ее пребывания в Советской России. Незадолго до ее смерти в Ницце один из бесчисленных интервьюеров задал ей вопрос. «Какой период вашей жизни вы считаете величайшим и наиболее счастливым?» «Россия, Россия, только Россия», — ответила Осидора. «Мои три года в России со всеми их страданиями стоили всего остального в моей жизни, взятого вместе». Там я достигла величайшей реализации своего существования. Нет ничего невозможного в этой великой стране, куда я скоро поеду опять и где проведу остаток своей жизни». В сентябре 1927 года, за два дня до своей смерти, Дункан начала писать новую книгу. Несколько листов голубоватой цвета хмурого неба бумаги, на которой китайской тушью писала всегда Айсидора, Покрылись стремительными строчками странного ее почерка с буквами то горизонтально, то вертикально удлиненными.